Что касается поля, то пока что он потерял лишь сундук с припасами. Туристическая промышленность разладилась в Испании со времен Сен-Симона, когда еще можно было найти в испанских постоялых дворах хоть какую-то пищу. Пусть даже мясо обычно не приготовлено. Вино тяжелое, заурядное и резкое. Хлеб можно приклеить к стене. Вода никудышная. Кровати расчесаны лишь на погонщиков-мулов. Так что все надо взять с собой? Теперь же и вовсе никакой пищи не стало. Вот типичный вечер, проведенный в Парадор. Поль приносит припасы, погонщики-мулов их разгружают. Маке, рыдая, режет лук, жиро – картошку, буланже разбивает яйца. Дебароль следит за тем, как режут цыплят, и за тем, чтобы их тотчас же не опускали в кипящую воду, как это принято в Испании. Что касается Александра, то известно, что его обязанности ограничиваются тем, чтобы немедленно по прибытии найти наиболее подходящее для сна место и сразу же и заснуть. Я же искал не место для сна, на стол. Затем в отсутствие растительного масла и уксуса он изобретает салат с яичной и лимонной заправкой, проявляя свою сущность новатора. Поскольку вода здесь ненадежна, он экспериментирует с местными винами, и на сей предмет его суждения гораздо менее строги, чем у Сен-Симона. Попутно мы узнаем, что я редко ругаюсь, мало пью и не курю. Из этого следует, что когда мне случается делать что-либо из их трех вещей, запрещенных Божьими заповедями и церковью, я всегда перегибаю палку. Здесь он впервые сознается в пьянстве. Они едят, шутят, ходят в театры и выходят в свет, если находится в городе, записывает дневные впечатления или делает наброски. В деревне или в горах рано ложится спать. Александр пишет. Графиня де Жерарден регулярно. В своем стремлении поставлять и самую исчерпывающую информацию об испанских нравах. Он вынужден обследовать и дома, не пользующиеся самой лучшей репутацией, где существует стыдливая проституция, не влекающая за собой потери общественного уважения. Принцессы имеют особые дома, живут они в лоне семьи. Подобно царским дочерям античных времен, которые ходили по воду к источнику и сами должны были шить себе одежду, они занимаются промыслом. По вечерам же отец, мать или брат провожают их к месту работы. Задумчивые и серьезные, они входят ни слова не говоря, садятся и ждут, чтобы каландары или путешественники начали за ними ухаживать. Сказать, что это ухаживание длится так же долго и что оно столь же целомудренно, как то, что происходит за пределами балкона и по другую сторону жалюзи, значило бы преувеличить. Но видимость, по крайней мере, соблюдена. Принцессы выглядят податливыми, способными уступить капризу, увлечению. Они поднимаются и, опершись о руку кавалера, делают с ним несколько кругов по квартире или по саду, вслед затем, исчезая без шума, без треска, без демонстраций, а через какое-то довольно длительное время появляется вновь все так же опершись о руку кавалера И вывольны настолько лицо их безмятежно, настолько одежда их сохраняет целомудренную безупречность вывольны думать, что они только что просто прослушали курс из астрономии или прочитали главу из дон кихота ломанжеского. Толедо, Гранада, Кордова. Дорога долгая, хотя и не слишком богатая происшествиями. Одни и те же заботы.